Марина Бородицкая, «Не забудь сказать спасибо», читает автор. Посвящается моим сестрам Тане и Наташе. Мы из середки пятидесятых, мы поколение на воле зачатых, детей не поротых, жен не битых, на школьных танцульках, скакавших под битлз. Мы обновляли кратчайшие юбки, бороды, И капитанские трубки, разные степени, личной свободы, Сложные браки, простые разводы. Мы еще помним, как воздух был ясен, И автостоп в основном безопасен. На премиальные, на шальные, в Таллин мотались, На выходные, лето пропели, зиму проспали, Мы не успели, но они пропали, Меж кирпичами, известью ляжем. Может быть, все же что-нибудь скажем.